Глава шестьдесят вторая «Спасибо за предупреждение о леди Глау», — сказала я горничной, которая, подбоченившись, смотрела на меня, как на дитя неразумное. «Но я сама разберусь, что мне делать и где ночевать», — думаю, лорд Винтергарден ответил так же. «Вот и нет! Он задумался!» — выпалила собеседница. Вы уж простите, леди, что я и до вас поучаю. Так ведь за барышень беспокоенно. Не хочется, чтобы эта вертихвостка, эта их тётка им в опекунши досталась. Не научатся они от неё ничему хорошему. От меня, думаешь, научатся? Это уж от вас зависит. Чем вы себя наполняете, как мешок, то и другие от вас получают. Но такой пример, как леди Глау, и мне нужен. На даже не ожидала от простой горничной столь затейливой философии. Однако мне очень не понравилось, что Мередит не сдавала позиции и готовилась напрямую заявить в суде о фактически нашей с Домиником Винтергардоном брака. Но ведь церемонию проводил сам король, и он же пообещал, что в таком случае опекуном станет дядя Аланн и Кейти. Вот только в суде решение принимает не единолично правитель Элхорна. Есть и другие лица. Если там найдется слишком рьяный поборник приличий, который посчитает, что наш брак был чересчур скоропалительным, или ценитель дамских прелестей, которого меридит Глау этими самыми прелестями, вываливающимися из декольте, запросто обольстит, тогда все станет в разы сложнее. А девочки так надеются на положительный исход дела. Хорошо, буркнула я. Подумаю, как этот вопрос можно решить, а пока дай мне доспать мои законные минуты. С этими словами я накрыла голову краем одеяла и повернулась на другой бок. Горничная вышла, но было уже поздно. Сон не шёл. Если меня настолько взбудоражила одна только мысль о том, чтобы разделить комнату с Магом, то что будет, если нам действительно придётся на это пойти? Всё ради опеконства, разумеется. Хотя я снова вспомнила его вчерашние слова. Губы, руки и покраснело, кажется, не только лицом и шеей, всем телом. Да, опыта у меня действительно нет, в отличие от той же леди Глао, но я чувствовала каждое прикосновение, от которого Под моей кожей точно загорались огоньки, и слышала каждое слово, сказанное хриплым полушёпотом. Этот мужчина в самом деле желал меня, если я окажусь с ним в одной спальне, то на следующее утро за мою репутацию невинной девушки и гнуттого медика не дадут. Вот только осуждать меня за её потерю никто не будет, даже наоборот, потому что мы с лордом женаты во всех именах. и рождениях. Как же всё запуталось. Пытаться заснуть снова было уже бесполезно, так что я поднялась, оделась, поплескала в лицо остывшей водой из кувшина для умывания и вышла в сад, никого по дороге не встретив. Но стоило мне немного пройтись на свежем воздухе, как послышался стук копыт и появился Доминик Винтергарден собственной персоной. Точно. Разбудившая меня горничная, ведь говорила, что подавала ему сегодня ранний завтрак. Доброе утро, Мина, услышала я. Это напоминало нашу с ним первую встречу. Он на своём чёрном жеребце, превосходно держащийся в седле, и я, взволнованная и растерянная. Тогда я тревожилась из-за сломавшейся по дороге кареты, нового места, которое меня ожидало. И в необходимости играть роль гувернантки по имени Мина Лоренс сейчас поводов для беспокойства прибавилось. Недоброе, отозвалась я. Понимаю. Та суровая женщина к вам уже приходила? И что сказала? Полагаю, то же, что и вам, проговорила я, отводя взгляд. Надо думать. А вы именно что вы ей ответили? Макс спешился и повёл коня в поводу. Лорд Доминик, неужели это правда? Леди Глаус способна доказать, что мы не настоящие супруги, и суду это не понравится? спросила я, отчаянно ругая себя за свою вчерашнюю откровенность в разговоре с Селестиной Оэстон. Такая вероятность есть. Но как же? А его величество, он же сам нас поженил. Его величество, как говорится, свечку не держал. Мина, даже короли не всесильные. Если Мэрридет не только выступит сама, но и найдёт свидетелей, судебный процесс может затянуться. Кроме того, она неплохая актриса. Ей ничего не стоит примерить на себя образ преданной семье и безгранично любящей дочерей и брата тётушкой. А девочки, увы, ещё слишком малы, чтобы выступать в суде, где могли бы сказать, что это вовсе не так. Тут даже бездетность супругов Глао может сыграть свою роль. Судьи пожалеют женщину, у которой после нескольких лет брака нет собственных детей, да ещё и опеку над племянницами не дают. Но ведь они ей даже не нужны. Леди Глао просто хочет вам насолить, потому что вы Асеклась я снова смутившись, когда вспомнился тот их вчерашний разговор. Эта распушенная женщина самым наглым образом предлагала ему себя А теперь будет играть в добродетель. Вы от неё отказались. О чём мне чуть не жалею, хмыкнул собеседник. Но ну что, Амина, вы готовы провести пару ночей в моей спальне, чтобы сплетни о том, что наш брак фальшивка, смолки? Можно найти и другой выход. Не обязательно же ночевать вместе, и к тому же, это неприлично. Вы моя жена, и мои права на вас позволяют мне сделать с вами много чего неприличного, усмехнулся мужчина. Вам и не в домёк, насколько великое искушение, так и тянет схватить вас сейчас в хапку, унести в свою комнату и не выпускать оттуда до рассвета завтрашнего дня или после завтрашнего. Я даже попятелась, как будто он действительно собирался немедленно приступить к тому, что сказал. Того и гляди через седло перекинет, как в романах. Правда, в них после этого обычно следовала загадочная многоточие, за которое я всегда мечтала заглянуть. Вот, и до мечталась.